Стараясь казаться беззаботным, он подошел к жене и любезно предложил отпить из его рюмки. «Пригуби, любовь моя!» Но Донна Флора отказалась, отведя его руку, которая ласково скользнула по ее затылку и груди. «Лицемер и обманщик! И все ради того, чтобы я сдалась, сначала приласкает, а потом воспользуется моей слабостью!» Бонуфлор вдруг вспомнила все прежние обиды, и, твердо решив бороться за свой приемник, встала с горечью спросив. «Почему ты не говоришь прямо, зачем пришел? Думаешь, я не знаю?» Гуляка совсем сник. Он пришел, потому что ничего иного не оставалось, потому что ему нигде не удалось раздобыть ни гроша. Он вовсе не хотел этого. И сам был искренне огорчен. Если бы был другой выход, Гуляка знал, на что Дона Флор копила деньги. Но Сео Эдгар Витрола еще не приходил. Старый приемник по-прежнему стоял в гостиной. Гуляка это увидел, едва только открыл дверь. Однако продавец мог появиться в любую минуту со своим сказочно прекрасным деревянным ящиком, отделанным под кость с хромированным металлом. Это новейшее достижение радиотехники принимало далекие радиостанции Японии и Австралии, Одисабеба и Гонконга, не говоря уже о Москве, с ее столь же запретными, сколь заманчивыми программами. бонфлор послала Сео Эдгару записку через Камафео, музыканта, игравшего на Беримбао и неразлучного приятеля Витролы. берембау народный музыкальный инструмент. Гуляк ехал домой сначала на трамвае, потом шел пешком. Он испытывал нетерпение и в то же время стыд. С одной стороны, Ему хотелось прийти домой раньше торговца радио. И он верил, что так оно и случится. С другой после Сео Эдгара, чтобы дома уже не было ни старого приемника, ни денег, которые Флор получила от Донны Лижей за то, что после дневных занятий весь вечер постояла у плиты. Вот такое противоречие раздирало его. Пока он ехал на трамвае и шел по улице, пока входил в дом и открывал дверь. Если Сэо Эдгар еще не приходил, значит, чувства его не обмануло. А если новый приемник уже на месте, он никуда не пойдет. И весь вечер просидит дома вместе с Доной Флор, слушая музыку и пошучивая. В таком состоянии возвращался Гуляка домой. Почему же Эдгар... Не пришел раньше него. Теперь у гуляки не было другого выхода. Ты думаешь, я тебя люблю только из корысти? Конечно, ничего другого ты не знаешь. Низкий человек. Дона Флор выпрямилась. Только почему ты -то не сказал сразу? Стена встала между ними в тот сумеречный час, когда мрак наплывает с горизонта, окрашенного в багрово-пепельный цвет когда все вокруг медленно угасает в меркнущих лучах. Раз ты этого хочешь, я не стану терять время зря. Дай мне взаймы хотя бы 200 милирейсов. Я не дам тебе ни гроша, ни единого. Как тебе не стыдно просить у меня денег? Ты хотя бы раз вернул мне долг, пусть самый пустяковый. Эти деньги... Я отдам только Сэу Эдгару. Клянусь, я завтра же верну их. Но они позарез нужны мне сегодня, понимаешь? Для меня это вопрос жизни и смерти. Завтра же я куплю тебе приемник и все, что ты пожелаешь. но ну, хотя бы сто рейсов Ни гроша, умоляю тебя, дорогая. Это в последний раз. Ни гроша, твердила Дона Флор. Слушай, ни гроша. «Лучше не зли меня! Не дашь добром, тем хуже для тебя!» Гуляка оглядел комнату, ища место, куда она могла спрятать деньги. И тут Бонна Флор, совсем потеряв голову, в отчаянии бросилась к старому приемнику, куда между перегоревших ламп засунула деньги.